Глава 16. Сценарий. Вы еще не забыли о Джули, не по годам развитой девочки, чей средний балл в колледже пытались угадать в главе 14. Вот ее полная история. Джули ⁇ единственный ребенок в семье. Ее отец, успешный юрист, мать архитектор. Когда Джули исполнилось 3 года, Отец из-за перенесенного аутоиммунного заболевания был вынужден работать дома. Он проводил много времени с дочерью и усердно занимался с ней чтением. В четыре года Джули бегло читала. Отец пытался также научить ее арифметике, но этот предмет ей давался с трудом. Джули прилежно училась в начальной школе, однако была эмоционально неустойчива и не пользовалась популярностью. Девочка много времени проводила одна — А после того, как любимый дядя увлек ее наблюдением за птицами, тоже пристрастилась к этому занятию. Когда Джули было 11 лет, ее родители развелись. Девочка очень переживала. В школе с ней случались внезапные перемены настроения, успеваемость резко упала. В старших классах Джули хорошо давались отдельные предметы, в том числе биологии и написание сочинений. Кроме того, она поражала всех отличным знанием физики. Однако большинство других дисциплин девочка забросила и в результате окончила школу со средней оценкой «Б», соответствует отметке «хорошо» по пятибальной системе. На престижный факультет, куда Джули подала заявление, ее не приняли. В конце концов, она поступила в хороший университет в своем штате, где специализировалась на проблемах окружающей среды. В первые два года обучения она вела себя по выработанному сценарию, была подвержена частым эмоциональным срывам и довольно регулярно курила марихуану. Однако в четвертом семестре Джули ощутила сильное желание поступить на медицинский факультет и начала относиться к учебе намного серьезнее. Как теперь вы оцените средний балл Джули? Задачи трудные и задачи легкие. Наша задача, назовем ее Джули 2.0, очевидно усложнилась. Все, что вам было известно о Джули 1.0, что она в 4 года умела читать. Пользуясь всего лишь одной зацепкой, наша способность сопоставлять факты сделала свое дело, и в голову мгновенно пришла интуитивная оценка среднего балла Джули. Сопоставление также работает, если у вас есть несколько зацепок, заставляющих мыслить в одном главном направлении. К примеру, когда вы читали описание Билла, бухгалтера и джазмена, всей доступной вам информации, лишен воображения, хорошо успевал по математике, не проявлял способностей к общественным наукам, оказалось достаточно, чтобы создать стереотипный и логически непротиворечивый образ. Точно так же, если большинство событий в жизни Джули 2.0 согласуются с историей о раннем развитии и выдающихся успехах, ну, разве что с немногими исключениями, когда ее достижения были как у всех, вы не сочтете задание особо сложным. Когда доступные факты рисуют логически связанную картину, наша быстрая система мышления, система 1, без труда придаст ей смысл. Подобные задачи легко решаются и решения устраивают большинство людей. А вот с Джули 2.0 дело обстоит иначе. Множество конфликтующих подсказок — вот что усложняет задачу. Наряду со способностями и мотивацией имеются слабости характера и довольно скромные достижения. История абсолютно нетривиальна. Трудно сложить из факта в цельную картину, поскольку отдельные элементы не укладываются в логически связанную схему. Конечно, такая непоследовательность не делает сюжет нереалистичным и вообще невозможным в принципе. Порой жизнь намного сложнее, чем сказки, которые мы любим слагать о ней. Множество конфликтующих подсказок создает ту самую неоднозначность, которая и усугубляет проблему. Неоднозначностью также объясняется сам факт, что комплексные задачи содержат больше шума, чем простые. Такова жизнь. Если есть несколько способов взглянуть на вещи, люди будут видеть их по-разному. Они сложат разрозненные факты и сформируют основу сценария. Вариантов будет множество. Если вам сложно сконструировать сюжет, в который укладывается Джули 2.0», можете не сомневаться — Другие читатели напишут свою историю и сделают выводы, отличные от ваших. Вот она, та самая вариабельность, которая создает внутри экспертный шум. В каком случае вы будете уверены в своей оценке? Когда удовлетворены два условия, история, в которую вы сами верите, логически последовательна, и к тому же отсутствует правдоподобная альтернатива. Логическая последовательность считается достигнутой, если все детали избранной трактовки не противоречат истории и при этом подкрепляют друг друга. Разумеется, добиться последовательности, хотя и не настолько изящной, можно и путем игнорирования или отбрасывания отдельных фактов, которые в эту трактовку не укладываются. То же самое верно и в отношении альтернативной трактовки. Настоящий эксперт который решил проблему с вынесением оценки, не только знает, почему его толкование истории корректно, он точно так же не затруднится объяснить, почему другие истории не вызывают доверия. И опять же, любой может найти трактовку такую же логичную, но худшего качества, не сумев продумать альтернативные варианты или активно пресекая их. Скрытый смысл такой интерпретации — заключается в том, что субъективная уверенность в чьей-либо оценке никоим образом не гарантирует точности. Кроме того, пресечение альтернативных трактовок, а этот процесс в восприятии хорошо задокументирован, может привести к тому, что мы назвали иллюзией согласия. Смотри главу 2. Если люди не могут предоставить возможных альтернатив своим умозаключениям, они, естественно, предположат, что и другие наблюдатели могут прийти к тем же самым выводам. Конечно, немногим из нас выпало счастье быть абсолютно уверенным во всех своих оценочных суждениях, и каждому довелось пережить состояние растерянности, например, сегодня при чтении истории Джули 2.0. Мы не всегда уверены в своей правоте, однако по большей части мы уверены больше, чем следовало бы. Внутриэкспертный шум, постоянный или временный. Мы определили внутриэкспертные ошибки как ошибки при вынесении суждения конкретным человеком, которые нельзя объяснить совокупностью независимых искажений в подобных делах и у данного эксперта. Возьмем утрированный пример. Обычно снисходительный судья проявляет необыкновенную строгость в отношении подсудимых определенного типа, скажем, торговцев наркотиками. Или, допустим, обычно предусмотрительный инвестор вдруг решает рискнуть, едва взглянув на проект заманчивого стартапа. Разумеется, в большинстве случаев внутриэкспертные ошибки не так радикальны. Нам случается наблюдать умеренные внутриэкспертные ошибки, когда участливый судья не проявляет обычной мягкости, вынося приговор рецидивистам, или, наоборот, снисходителен сверхмерой в отношении молодых женщин. Внутри экспертные ошибки возникают в результате комбинации временных и постоянных факторов. Временные факторы включают в себя то, что мы определили как источники ситуативного шума, хорошее настроение судьи в решающий момент или какое-либо недавнее происшествие, которое вертится у него в голове. Другие факторы более постоянны. Например, работодатель с энтузиазмом относится к выпускникам определенного университета, а врач имеет привычку рекомендовать госпитализацию пациентам с пневмонией. Ошибка в одиночной оценке описывается простым уравнением. Внутриэкспертная ошибка равно постоянная внутриэкспертная ошибка плюс временная ситуативная ошибка. Поскольку постоянные внутриэкспертные ошибки и временные ситуативные ошибки независимы и не коррелируют друг с другом, можно усложнить наше уравнение, чтобы проанализировать дисперсию. Внутриэкспертный шум в квадрате равен постоянный внутриэкспертный шум в квадрате плюс ситуативный шум в квадрате. Как и для прочих компонентов ошибок и шума, Мы можем представить это уравнение графически, как сумму квадратов катетов прямоугольного треугольника. Рассмотрим пример постоянного внутриэкспертного шума. Допустим, специалисты по подбору персонала прогнозируют эффективность работы менеджеров на основе набора рейтингов. В главе 9 мы обсуждали модель эксперта. Модель отдельного специалиста по подбору персонала присваивает определенный весовой коэффициент каждому рейтингу в соответствии с его значимостью с точки зрения данного специалиста. Коэффициенты не одинаковы для разных специалистов. Для одного важнее лидерские качества, для другого — коммуникативные навыки. Эти различия и создают непостоянство в ранжировании кандидатов то, что мы называем постоянным внутриэкспертным шумом. Личная реакция на отдельные случаи может также создавать постоянные, хотя и весьма специфичные сценарии. Подумайте, что заставило вас уделить больше внимания одним аспектам истории Джули, чем другим? Какие-то детали могут перекликаться со случаями из вашей жизни? Возможно, что-то из рассказа о Джули напомнит вам о близком родственнике, который вначале добивался успехов, однако в конце концов потерпел неудачу, причиной которой, по вашему мнению, являются глубокие недостатки характера, замеченные еще в подростковом возрасте. И наоборот, рассказ о Джули может пробудить воспоминания о близком друге, который рос проблемным подростком но затем сумел получить медицинское образование и стал успешным специалистом. История Джули вызовет у каждого человека свои уникальные и непредсказуемые ассоциации. Однако они, скорее всего, будут постоянны. Если бы вы прочитали о Джули на прошлой неделе, вы вспомнили бы тех же самых людей и увидели ее историю теми же глазами. Уникальные характеристики оценочных суждений — еще один источник внутриэкспертного шума. Представьте себе некую предсказательницу с магическим кристаллом, о силе которого никто не догадывается, включая ее саму. Ее прогнозы очень точны и потому во многих случаях будут отклоняться от среднего. Если истинный результат неизвестен, эти отклонения будут рассматриваться как внутриэкспертные ошибки. То есть, когда оценки не поддаются проверке, самая высокая точность будет выглядеть как внутриэкспертный шум. Внутриэкспертный шум также возникает от неодинаковой способности давать правильные оценки различным аспектам дела. Рассмотрим процесс отбора в профессиональные спортивные команды. Скажем, тренеры обращают внимание на практические навыки, врачи — на склонность к травмам, Психологи — на мотивацию и стрессоустойчивость. В оценках этих специалистов для одних и тех же игроков наверняка кажется немало шума. И аналогично. Профессионалы, когда им нужно составить универсальный прогноз, могут быть более квалифицированными в отдельных аспектах задачи, в ущерб другим. В таких случаях внутриэкспертный шум проще представить как неодинаковые способности людей, чем как ошибки. Когда профессионалы выносят суждения самостоятельно, вариабельность подхода к задаче является обычным шумом. Однако, если у руководства есть возможность собрать команду, которая будет принимать коллективные решения, разнообразие подходов становится потенциально полезным качеством, поскольку разные люди учтут различные аспекты проблемы и дополнят друг друга. Мы обсудим этот подход и что требуется для его реализации в главе 21. В предыдущих главах мы обсуждали две лотереи, с которыми сталкивается клиент страховой компании или представший перед въедливым судьей ответчик. Теперь мы знаем, что первая лотерея, кто выпадет клиенту из группы коллег-профессионалов, задаст не только средний уровень оценок конкретного специалиста, межэкспертные ошибки. Перед клиентом промелькнет целый калейдоскоп ценностей, предпочтений, убеждений, воспоминаний, опыта и ассоциаций, уникальных для каждого профессионала. Всякий раз, когда вам приходится давать оценку чему-либо, вы приносите с собой соответствующий багаж. Это и специфичный склад ума, сформировавшийся в процессе работы, и усвоенные уроки наставников. Вы неотделимы от достижений, на которых формируется ваша уверенность, и от ошибок, которые всеми силами старайтесь не повторить. А где-то глубоко в подсознании скрываются формальные правила и установки. Какие-то из них вы помните, какие-то забыли, какие-то научились не замечать. Ни один другой человек не обладает точно таким же достоянием, Ваши постоянные внутриэкспертные ошибки уникальны. Вторая лотерея разыгрывается в тот момент, когда, собственно, и выносится оценка. Это ваше текущее настроение и другие внешние обстоятельства, которые вроде бы и не должны повлиять на ваше суждение, однако влияют. Эта лотерея создает ситуативный шум. Представьте, к примеру, что непосредственно перед прочтением истории Джули вам попалась газета со статьей об употреблении наркотиков в колледжах. Статья рассказывала об одаренном студенте, который планировал стать юристом и упорно трудился, однако оказался не способен наверстать упущенное за первые годы учебы, когда подсел на наркотики. Сюжет еще свеж в памяти, он не выходит у вас из головы, заставляя обратить более пристальное внимание на пристрастие Джули к курению марихуаны, и, соответственно, учесть этот факт при оценке ее шансов на будущее. Однако вы, скорее всего, и не вспомните эту статью, если вам зададут вопрос о Джули через несколько недель. А если бы его задали днем ранее, вы, очевидно, не могли знать об описанном в газете случае. Эффект чтения статьи временный, это и есть ситуативный шум. Как показывает пример, нет четкой границы между постоянным внутриэкспертным шумом и его кратковременным вариантом, который мы называем ситуативным шумом. Главное отличие является ли сама по себе постоянной или временной уникальная чувствительность конкретного человека к определенным аспектам дела. Когда механизмы запуска внутриэкспертного шума основаны на нашем личном опыте или жизненных ценностях, Можно ожидать постоянных сценариев, отражающих нашу уникальность. Аналогия с чертами характера человека. Идея уникальности в реагировании отдельных людей на определенные обстоятельства или совокупность обстоятельств нельзя отнести к интуитивно понятным. Чтобы понять ее, можно взять другую сложную совокупность признаков, которые всем хорошо известна личные качества окружающих нас людей. На практике ситуация, когда судья выносит приговор, должна рассматриваться как частный случай более обширной проблемы сферы изучения личности, а именно, как конкретный человек действует в конкретной ситуации. Десятилетия интенсивных исследований пяти факторов модели личности не прошли даром, нам есть чему поучиться. Психологи долго пытались понять и измерить индивидуальные особенности личности. Ни один человек не похож на другого по своим индивидуальным качествам. В свое время при попытке просканировать словарь в поисках терминов, описывающих личность, нашлось 18 тысяч слов. Сегодня большая пятерка, основная модель личности, выделяет пять характерных черт или факторов: экстравертность, доброжелательность. Добросовестность, открытость опыту, невротизм. Каждый из факторов большой пятерки охватывает ряд четко различимых признаков. Любой фактор рассматривается как предиктор поведения человека. Если кого-либо описывают как добросовестного, мы ожидаем от него соответствующего поведения, приходит вовремя, ответственно относится к своим обязанностям и тому подобное. И если при измерении агрессивности Эндрю набрал больше баллов, чем Брэд, мы должны замечать, что в большинстве ситуаций Эндрю ведет себя более агрессивно, чем Брэд. Однако на деле достоверность основных факторов для прогнозирования поведения в конкретных случаях весьма ограничена. Корреляция 0,30% считается довольно высокой. Здравый смысл предполагает, что, хотя в целом поведение человека определяется его личными качествами, оно также в значительной степени зависит от ситуации. В одних ситуациях никто не агрессивен, а в других агрессивны все. Утешая друга, который потерял близкого человека, ни Эндрю, ни Брэд не проявят агрессивности, а вот во время футбольного матча агрессивными покажутся оба то есть поведение, функция как личных качеств, так и ситуации. И это неудивительно. Объединение характера и ситуации не является механической, суммарной операцией. Именно это делает человека уникальной и бесконечно интересной личностью. Например, ситуация, провоцирующая более или менее сильную агрессию, для разных людей не одинакова. Пусть Эндрю и Брэд в среднем одинаково агрессивны. Однако же отсюда не следует, что оба проявят одинаковую агрессию в любых обстоятельствах. Допустим, Эндрю агрессивен по отношению к равным себе, но слушается тех, кто выше рангом. А вот уровень агрессивности Брэда от иерархии не зависит. Возможно, Брэд особенно предрасположен к агрессии, когда его критикуют и проявляет редкую выдержку, если ему угрожают физически. Эти шаблоны реагирования на ситуацию чаще всего остаются постоянными на протяжении долгого времени. Они во многом и составляют то, что мы и называем личностью человека, хотя они годятся для описания в соответствии с пятью факторами. Эндрю и Брэд могут получить одинаковое количество баллов в тесте на агрессию, однако они уникальны в своих реакциях на обстоятельства и триггеры агрессии. Поведение двух человек, которые имеют одинаковый уровень по одному из факторов, например, одинаково упрямы или одинаково щедры, может быть представлено двумя функциями распределения, имеющими одинаковое среднее значение, но не обязательно одинаковые шаблоны реагирования на различные ситуации. Теперь можно проследить параллель между изучением личности и моделью оценок, которую мы обозначили ранее. Межэкспертные различия соответствуют различиям в баллах по определенным факторам. Средняя реакция, вычисленная для большого количества ситуаций. Дела, в частности судебные, аналогичны ситуациям. Оценочное суждение по конкретной проблеме лишь умеренно предсказуемо по среднему уровню оценок этого человека, равно как и специфичное поведение умеренно предсказуемо по любому из пяти факторов. Ранжирование людей по их оценкам существенно разница от дела к делу, потому что различна их реакция на определенные обстоятельства и совокупность обстоятельств, которые они видят в каждом случае. Характерные черты человека, который выносит оценки и принимает решения, определяют уникальную реакцию на обстоятельства и, соответственно, уникальное суждение по делу. Наличие в характере уникальных черт – обычно повод для поздравления. Однако наша книга посвящена профессиональным оценкам, где всяческие вариации проблематичны, а шум приводит к ошибкам. Суть представленной аналогии в том, что внутриэкспертный шум в оценках не является случайным. Даже если у нас мало надежды объяснить его, и даже если его не могут объяснить сами эксперты, выносящие нестандартные суждения. К разговору о внутриэкспертном шуме. Судя по всему, вы уверены в своих выводах, однако проблема не так проста. Ключевые зацепки указывают в разных направлениях. Возможно, вы проигнорировали альтернативную интерпретацию фактов. Мы с вами провели собеседование с одним и тем же кандидатом. Как правило, мы предъявляем к соискателям одинаковые требования. Однако наши оценки диаметрально противоположны. В чем же причина внутри экспертного шума? Уникальность личности дает нам способность принимать новаторские решения, выдвигать творческие идеи, да и просто радоваться жизни и заражать других своей энергией. Но когда дело касается суждений, наша уникальность не идет нам на пользу.